вдали виднелись красные горы, встающие из белых песков. Дунк копал, втыкая лопату в сухую горячую землю, и кидал через плечо песчаный грунт. Он рыл яму, могилу, чтобы похоронить надежду. Трое дарнийских рыцарей наблюдали за ним, переговаривая с тихими насмешливыми голосами. Чуть подальше ждали купцы с мулами, вазами и волокушами. Им хотелось отправиться в путь, но приходилось ждать, пока он не похоронит Каштана. Он отказывался бросить старого друга на съедение змеем, скорпионом и диким собакам. Конь пал на долгом безводном переходе от Принцева Перевала до Вейта. На нем ехал Эк. Передние ноги коня внезапно подломились. Он опустился на колени, упал на бок и умер. Теперь он лежал рядом с ямой, уже окоченев. Скоро и запах пойдет. Дунк, работая, проливал слезы на потеху дарнийским рыцарем. «Вода тут в большой цене. Не тратьте ее попусту, Сир говорил один. Нашел, о чем плакать, ухмылялся другой. Добро бы конь был хороший. Каштан, думал Дунк, Его звали Каштан. Он долгие годы носил меня на себе, не бил задом и не кусался. Он имел жалкий вид рядом с поджарами с кокунами дорнийцев. с их точенными головами, длинными шеями и пышными гривами, но исполнил свой долг до конца. «Плакать по веслобрюхому коньку?» — старческим голосом промолвил сир Арлан. «По мне ты, небось, не плакал, а ведь это я посадил тебя на него!» Старик посмеялся беззлобно и добавил, «Эх ты, Дунк Чурбан!» «Он и меня не оплакивал», — подал голос Бейлор, сломи копье из могилы. «А ведь я был его принцем, Надежда Эвестероса. Боги не предназначали мне умереть так рано. Отцу было всего 39, подхватил принц Валар. «Он мог стать великим королем, самым великим после Эйгона Дракона». Принц смотрел на Дунка холодными голубыми глазами. От чего же боги забрали его, а не вас?» Его каштановые, как у отца, волосы пересекала серебристо-золотая прядь. «Ты мертв!» — хотелось закричать Дунку. «Вы трое все мертвецы! Почему бы вам не оставить меня в покое?» Сир Арлан умер от простуды. Принц Бейлор от удара, нанесенного ему собственным братом во время суда семерых. Сын его Валар по весне. «Уж в его-то смерти Дунк не виноват!» Он был в Дорне и даже не знал ничего. «Ты рехнулся», — сказал старый рыцарь. «Мы для тебя могилу копать не будем, когда ты убьешь себя этой работой. В пустыне надо беречь силы и воду. Прочь, сир Дункан», — сказал Валар. Ступайте. Эк помогал рыть. Не лопатой, руками. И выброшенный песок тут же снова стекал в могилу. «Все равно, что рыть яму на дне моря. Но я должен копать», — говорил себе Дунк, хотя спина и плечи у него разламывались. «Надо похоронить его поглубже, чтобы дикие собаки не достали. Я должен...» «Умереть?» — спросил из могилы дурачок Большой Роб. Он лежал там смирно, срезанной красной раной на животе, и не казался таким уж большим. дунк остановился и уставился на него. «Но ты-то не умер. Ты спишь в подвале». Он посмотрел на Сира Арлана и взмолился. «Велите ему вылезти из могилы, Сир!» Но рядом с ним стоял вовсе не Сир Арлан, а Сир Беннис Бурый Щит. «Дунг Чурбан», — закудахтал он, — «спарывая брюхо, ты убиваешь медленно, зато верно. Никогда не видывал человека, который выжил бы, если кишки ему выпустить». На губах у него пузырилась красная пена. Он плюнул, и белые пески впитали его плевок. Позади него треп со стрелой в глазу лил медленные красные слезы. Там же стоял мокрый увод, с разрубленной чуть не надвое головой. И Лим, и красноглазый Пейт, и все остальные. Сначала Дунк подумал, что они тоже жуют кислолист, но нет, изо рта у них текла кровь. Мертвые, все они мертвые. Вот, вот, заржал Бурый рыцарь. Так что шевелись, чурбан! Надо побольше могил нарыть. Восемь для них, одну для меня, одну для Сира никудышного а последнюю для твоего лысого мальца. Лопата выпала у Дунка из рук. Эк, беги! крикнул он. Надо бежать, но их ноги увязали в песке. А когда мальчик попытался выбраться из ямы, она осыпалась, и пески сомкнулись над ним. Дунк рвался к нему, а песок поднимался все выше, затягивая и его в могилу, заполняя рот, нос, глаза. Утром сир Беннис стал учить рекрутов строить стену из щитов. Он поставил всех восьмерых в ряд так, чтобы щиты соприкасались, а копья торчали между ними, как длинные деревянные зубы. Дунк и Эк сели верхом и пошли в атаку. Мейстер стал как вкопанный в пяти шагах от копейщиков и отказывался двигаться с места. Гром же, будучи обученным боевым скакуном, набрал ход и помчался на пролом. Куры с воплями вспархивали из-под его ног. Их паника оказалась заразной. Первым бросил копье большой роб, оставив брешь посреди стены. Воители, вместо того, чтобы сомкнуться, ударились в бегство вслед за ним. Гром, которого Дунг не успел сдержать, топтал плетеные щиты, и они хрустели под железными подковами. Бенни Свитеевато ругался, крестьяне и куры разбегались во все стороны. Эк мужественно боролся со смехом, но в конце концов проиграл битву. «Ну, хватит!» – Дунк остановил Грома и сорвал с себя шлем. «Если и в бою будет то же самое, их всех поубивают. Да и нас тоже, скорее всего!» Становилось жарко, и он чувствовал себя потным и грязным, точно и не мылся вчера. В голове стучало, недавний сон никак не желал забываться. «На самом деле все было не так», – твердил он себе, – «совсем не так». Каштан умер на пути в Вейт, это правда. И они с эгом ездили на одном коне, пока брат Эго не подарил им мейстера, но все остальное. И не плакал тогда. Может, и хотелось, но не плакал. Он собирался похоронить коня, но дарницы не стали ждать. Собакам тоже есть надо, и щенков чем-то кормить, сказал один из них, помогая Дунку снять с каштана седло и уздечку. Собаки и песок обгладают ее дочисто, не пройдет и года. Это Дорн, дружище. «А кто же обладает Вотов? невольно подумал Дунг, вспомнив об этом. «Разве что клечатые рыбы в клечатом ручье». Он вернулся к башне и спешился. Эк помог Сиру Беннису собрать их и привести обратно сюда. Он бросил Эгу шлем и поднялся в полутемную горницу к Сиру Юстасу. «Не слишком удачно вышло», — сказал старый рыцарь. «Да, милорд, от них толку не будет. Присяжный рыцарь должен верно служить своему Сизорену, но это уже безумие. Им такое в новинку». Их отцы и братья были ничуть не лучше, когда начинали. Мои сыновья вложили в них много труда, прежде чем отправиться к королю на подмогу. Учили их изо дня в день добрые две недели и сделали их солдатами. А как они держали себя в бою, милорд? Спросил Дунк. И много ли их вернулось с вами домой? Старый рыцарь посмотрел на него долгим взглядом. Лим и Пейт и Дейк. Дейк был у нас фуражиром Лучшего фуражира я в жизни не видывал». Мы ни разу не снялись с лагеря на пустой желудок. Трое вернулось. Трое, не считая меня. Его усы дрогнули. В две недели мы, пожалуй, не уложимся. «Милорд, эта женщина может нагрянуть сюда уже завтра со всеми своими людьми. И наши ребята тут же станут мертвыми при столкновении с рыцарями холодного рва», добавил про себя Дунк. «Надо найти другой способ». «Другой». Тир справил пальцами по счету маленького льва. «Ни от лорда Рована, ни от нынешнего короля я не дождусь правосудия». Он ухватил Дунка за руку выше запястья. «Но в старину, когда нами правили зеленые короли, за убитое животное или крестьянина можно было уплатить кровавую цену». «Кровавую цену?» — с сомнением повторил Дунк. «Вот вам и способ. У меня кое-что отложено. Речь ведь идет о простой царапине, — как сказал сир Беннис. Я мог бы уплатить тому человеку серебряного оленя» и еще три женщине за нанесенное бесчестье. Я готов это сделать, если она снесет дамбу. Но в холодный ров мне ехать нельзя, — нахмурился старик. Толстая черная муха, пожужжав, села ему на руку. Этот замок когда-то был нашим. Вы этого не знали, сэр Дункан? Знал милорд. Дунку сказал об этом Сэм Ступс. За тысячу лет до завоевания мы были хранителями северных марок, И в вассалах у нас ходили двадцать мелких лордов и сто ленных рыцарей. Мы владели четырьмя замками и сторожевыми башнями на холмах. С них следили, не идет ли враг. Холодный ров был самым крупным из наших поместий. Лорд Первин Озгри построил его. Первин гордый. После битвы на огненном поле Хайгарден перешел от королей к управителям и род Озгри захерел. Король Мейгер, сын Эйгона, отобрал у нас ров, когда лорд Ормонд Осгри выступил против притеснения им звезд и мечей. Так назывались тогда отряды честных бедняков и сынов воина. Голос старика звучал хрипло. Над воротами холодного рва выбит и лев. Отец показал мне его, когда ездил со мной к старому Рейнарду Веберу, а я в свой черед показал своему сыну, Адаму. Он служил в холодном рву Пажома, затем оруженосцем. Между ним и дочерью лорда Вимана возникла привязанность, и вот однажды зимой я облачился в лучшие свои одежды и поехал к лорду Виману просить ее руки. Он отказал. Учтиво, но я, уезжая, слышал, как он смеется с сиром Лукасом Дюймелем. После этого я побывал во рву только раз, когда эта женщина похитила одного из моих людей. Когда мне сказали, чтобы я поискал бедного Лима на дне... «Дейка», — мягко поправил Дунк. Беннис говорит, его звали Дейк. Дейк? Муха, ползая по рукаву старика, остановилась потереть лапки. Сир Юстас согнал ее и подергал себя за ус. Ну да, Дейк, я так и сказал. Лихой парень, я хорошо его помню. На войне он был у нас фуражиром. Нам никогда не приходилось воевать на пустой желудок. Когда Сир Лукас сказал мне, что сделали с моим бедным Дейком, я поклялся, что ноги моей больше не будет в этом замке. Разве лишь, чтобы вступить во владение. «Теперь вы понимаете, почему я не могу поехать туда, сэр Дункан. Ни для уплаты кровавой цены, ни по иной причине». Дунк понимал, как нельзя более ясно. «Но я-то могу, милорд. Я ведь не давал клятвы». «Вы славный человек, сэр Дункан, и отважный рыцарь». Старик крепко сжал его руку. «Жаль, что боги не пощадили мою Алюсанну. Именно о таком муже для нее я и мечтал. Об истинном рыцаре, сэр Дункан. Истинном». Дунка бросила в краску. «Я передам, Леди Вебер, то, что вы сказали относительно кровавой цены, но...» «Этим вы спасете Сира Бенниса от участи Дейка. Я знаю. В людях я разбираюсь недурно, и в вас чувствуется сталь. Один ваш вид заставит их призадуматься. Когда эта женщина увидит, что у Оплота есть такой заступник, она разрушит свою дамбу по собственной воле». Дунк не зная, что на это ответить, преклонил колено и сказал. «Я поеду завтра, милорд, и сделаю, что смогу». «Истинно так». «Завтра». Муха снова села Сиру Юстасу на левую руку. Он поднял правую и прихлопнул ее. «Опять?» — вознегодовал Эк. «Вы ж только вчера помылись». А потом весь день плавал в поту под доспехами. «Закрой рот и набери воды». «Вы мылись, когда Сир Юстас взял вас на службу», — вспомнил Эк. «Да вчера, да еще сегодня. Три раза получается, Сир! Мне предстоят переговоры с благородной дамой». Хочу, чтобы от меня разило, как от Сера Бенниса, когда я буду стоять перед ней. «Для этого вам пришлось бы сперва в мейстеровом навозе вывалиться», — заметил Эк, наполняя котел. «Сэм Ступс говорит, что костелян холодного рва с вас ростом будет. Его имя Лукас Дюймель, а прозвище Длинный Дюйм. Как вы думаете, он правда такой большой?» «Нет». Дунг давно уже не встречал никого с себя ростом. Он взял котел и подвесил его над огнем. «Вы будете с ним сражаться?» «Нет». Дунг очень хотелось бы ответить «да». Пусть он не первый боец в королевстве, но рост и сила могут восполнить много изъянов. Жаль, что к недостатку ума это нельзя применить. Со словами он управляется плоховато, а с женщинами и того хуже. Этого здоровенного длинного дюйма он опасался и в половину не так сильно, как в встрече с красной вдовой. Я буду говорить с вдовой только и всего. А что вы скажете, сир? Что она должна снести дамбу. Вы должны снести дамбу, Миледи, иначе... Вернее, я попрошу ее об этом. Пожалуйста, верните нам клетчатую воду, если ей будет угодно. Хоть чуточку, миледи, смелуйтесь. Сиру Юстусу не понравится, если он будет унижаться. Как же сказать ей? Вода в котле уже закипала, и Дунк велел эгу. Помоги ко мне. Вместе они вылили в воду в лохань. Не умею я говорить с благородными дамами, признался Дунк. Вдорни мы оба могли поплатиться жизнью за то, что я сказал леди Вейт. Леди Вейт была сумасшедшая, напомнил Эг. «Но немного галантности вам бы не помешало. Дамы любят галантность. Если бы вы защитили красную вдову, как ту девушку-кукольницу от Эриана. Эриан сейчас в лисе, а вдова не нуждается в защите. Дунку не хотелось говорить о Танцель. Ее прозвали Танцель Длинная, но для него она была в самый раз. «Некоторые рыцари поют своим дамам галантные романсы или играют им на лютне». «У меня лютни нет», — насупился Дунг. А когда я напился в дощатом городе, ты сказал, что я пою, как завязший в грязи буйвол. Верно, сир, я и позабыл. Как ты мог позабыть? Вы мне велели забыть, я и забыл. Невинным голоском ответил Эк. Вы сказали, что дадите мне в ухо, если я об этом упомяну. Обойдемся без песен. Будь даже у него голос, песню он знал только одну. Медведь и прекрасная дева. Вряд ли ею можно покорить леди Вебер. Котел снова стал пускать пары, и они вылили воду в лохань. Наполнив котел в третий раз, Эку селся на стену колодца. «Не ешьте и не пейте ничего в холодном рву, Сир. Красная вдова всех своих мужей отравила. Я на ней жениться не собираюсь. Она знатная леди, а я Дунг с блошиного конца. Сколько у нее всего мужей было, не знаешь? Четверо. А детей нет. Как только она родит, ночью является демон и уносит младенца. Жена Сэма говорит, что она их еще до рождения продала владыке семи преисподних, а он взамен обучил ее ворожбе». «Благородные леди не занимаются вражбой. Они танцуют, поют и вышивают». «Может, она пляшет с демонами и вышивает злые заклятия?» Со смаком предположил Эк. «Да и откуда вам знать, что делают благородные леди, Сир? Вы знакомы с одной только леди Вейд?» Слова были дерзкие, но правдивые. «Может, я и не знаком с высокородными леди? Зато хорошо знаю одного высокородного мальчишку, и он так и напрашивается, чтобы получить в ухо». Дунк потер затылок, который после целого дня ношения кольчуги Делался как деревянный. Ты вот знался с принцессами и королевами. Разве они пляшут с демонами и занимаются колдовством? Леди Шира, любовница кровавого ворона, занимается. Она купается в крови, чтобы сохранить красоту. А моя сестра Рэй подлила мне приворотного зелья, чтобы я женился на ней, а не на Дейли, другой сестре. Эк говорила о подобном кровосмешении, как о самом естественном деле. Для него это так и есть. У Таргариенов братья веками женятся на сестрах, оберегая чистоту драконовой крови. «Последний дракон умер еще до рождения Дунка, но династия драконовых королей продолжается. Может быть, боги не против таких браков?» «Ну и как? Зелье подействовало?» — спросил Дунк. «Подействовало бы, да я его сразу выплюнул. Мне жена ни к чему. Я хочу стать рыцарем королевской гвардии и посвятить всю жизнь королю. Белые рыцари приносят обед без брача Это благородно. Но ты, когда подрастешь, возможно, предпочтешь белому плащу девицу». Дунку вспомнилась танцель длинная, и то, как она улыбалась ему в Эшфорде. Сир Юстас сказал, что желал бы для своей дочери такого мужа, как я, и узвали Алисанна. «Она мертва, сир. Без тебя знаю», — раздраженно отрезал Дунк. Он сказал, будь она жива. Тогда он выдал бы ее за меня, или за такого, как я. Никогда еще лорд не предлагал мне свою дочь в жены. Умершую дочь. И если Озгрей когда-то и были лордами, то сир Юстас просто ленный рыцарь. Я знаю, кто он такой. Вуха ухо захотел. Лучше уж в ухо, чем жениться, особенно на мертвой. Вода закипает, сир. Они опрокинули в лохань третий котел, и Дунк стал раздеваться: Завтра я надену мою дарнийскую тунику. Это была самая красивая вещь в гардеробе Дунка песочный шёлк с изображением вязы и падающей звезды. Если надеть ее в дорогу, она вся пропотеет, сир. Наденьте другую, а ту я возьму с собой. Переоденетесь около замка. Поблизости от замка. Я не стану дурака из себя строить, переодеваясь на подъемном мосту. И кто тебе сказал, что ты едешь со мной?» «Рыцарь внушает больше уважения, если его сопровождает оруженосец». Это было правдой. Мальчишка хорошо смыслит в таких вещах. Не зря же он прослужил два года пажом в Королевской гавани. И все же Дунк не хотел брать его на опасное дело. Кто знает, какой прием ему окажут в холодном рву. Если эта красная вдова в самом деле так страшна, как они и говорят... Он может оказаться в воронней клетке, вроде тех двоих на перекрестке дорог. Ты останешься и поможешь Беннису с новобранцами. И не дуйся, это не поможет. Дунк скинул бриджи и сел в горячую воду. Отправляйся спать и дай мне помыться. Ты не едешь и весь разговор. Когда Дунка разбудила солнце, эго уже след простыл. Боги, почему так жарко? Еще ведь утро. Он сел, потянулся и сонно побрел к колодцу. Там он зажег толстую сальную свечу, поплескал холодной водой в лицо и оделся. Оседленный гром уже ждал его у конюшни. Экс-мейстерам тоже ждали. В тугих белых бриджах, в дублете с зелеными и золотыми квадратами и в сапогах, мальчишка в кои-то веки выглядел как настоящий оруженосец. «Бриджи порвались сзади, но жена Сэма зашила их», — объявил он. «Это вещи Адама», — пояснил сир Юстас, выводя из конюшни собственного серого мерина. Поношенный шелковый плащ с клетчатым львом окутывал его плечи. Дублет немного сопрел в сундуке, но еще годен. Рыцарь с оруженосцем внушает больше уважения, поэтому я решил, что Эг будет сопровождать вас в холодный ров. Меня перехитрил десятилетний мальчишка. Дунк посмотрел на Эга и произнес одними губами. «А в ухо?» Тут заухмылялся. «У меня и для вас кое-что есть, сир Дункан. Смотрите». Старик тряхнул чем-то в воздухе и развернул еще один плащ из белой шерсти, расшитой квадратами зеленого атласа и парчи. Последняя вещь, которую Дунку хотелось надеть в такую жарищу. Но когда сир Юстас накинул плащ ему на плечи, Дунку, увидев гордость в его глазах, не смог отказаться. «Благодарю вас, милорд. Он вам к лицу. Жаль, что я не могу дать вам еще что-нибудь. Усы старика дрогнули. Я велел Сэму поискать в вещах моих сыновей, но Эдвин и Гаральд были гораздо ниже вас, уже в груди» и ноги у них были намного короче. То, что осталось от них, вам будет не впору, увы. Плаща вполне довольна. Я не посрамлю его, милорд. Не сомневаюсь в этом. Старик потрепал серого по шее. Я провожу вас немного, если не возражаете. Как вам угодно, милорд. Эк поехал под гору первым, очень прямо держась в седле. «А эта шляпа ему непременно нужна?» спросил сир Юстас. «Какой-то дурацкий вид, вам не кажется?» «Будет еще хуже, милорд, если у него голова облезет». Солнце, едва взойдя, уже припекало. К полудню седла начнут так жечь, что в волдыри вскочат. Эк, конечно, хорош в наряде умершего мальчика, но к вечеру сварится в крутую. Дунк хотя бы переодеться сможет. Парадную тунику он вез в сидельной сумке. «Поедем западной дорогой», — решил сир Юстас. «Последнее время ею мало пользуются, однако это самый короткий путь до холодного рва. Дорога вела в обход холма мимо ежевичника» где покоились жена и сыновья старого рыцаря. Они любили ходить сюда по ягоды, мои мальчики. Малышами они прибегали ко мне, все перемазанные и сцарапанные, и я сразу догадывался, где они были. Лицо старика осветила нежная улыбка. Ваш Эк напоминает мне моего Адама, такой же смелый, несмотря на свои юные годы. Адам прикрыл собой своего раненого брата Гаральда, и речной рыцарь с шестью желудями на щите отсек ему руку топором. Грустные серые глаза Сира юстаса встретились с глазами Дунка. «Ваш старый господин рыцарь из Пенетри тоже сражался во время восстания черного пламени?» «Да, милорд. Еще до того, как взял меня к себе». Дунку в ту пору было года три или четыре, и он бегал полуголый по улицам Блашиного конца, скорее звереныш, чем человеческое дитя. «За красного дракона или за черного?» «За красного или черного?» Вопрос оставался опасным даже спустя столько лет. Со времен Эйгана Завоевателя в гербе Таргариенов значился трехглавый дракон, красный на черном. Деймон, претендент по обычаю многих бастардов, поменял эти цвета на своих знаменах и взял фамилию Блэкфайр или Черное Пламя. «Сир Юстас мой Зерен и имеет право знать», — напомнил себе Дунк. Он сражался под знаменем лорда Хейфорда, милорд. «Бледно-зеленые скрещенные полосы на золотом поле. Волнистые». «Возможно, милорд. Эк должен знать». Мальчуган мог без запинки назвать гербы половины восторосских рыцарей. Он был известный сторонник престола, лорд Хейфорд. Король Дейрон сделал его своим десницей перед самым сражением. Баттервелл так плохо справлялся с этой должностью, что многие сомневались в его преданности. Но лорд Хейфорд оставался несгибаемым от начала до конца. Сир Арлон был рядом с ним, когда он погиб. Его зарубил лорд с тремя замками на щите. Много славных людей погибло в тот день и с той, и с другой стороны. Поэтому это поле и назвали «краснотравным». Сир Арлан рассказывал вам о сражении? Он не любил говорить о нем. Там погиб и его оруженосец Роджер Пенетри, сын его сестры. При одном упоминании этого имени Дунк испытывал легкое чувство вины. Я занял чужое место. Только принцы и самые знатные лорды могут позволить себе двух оруженосцев. Если бы Эйгон недостойный вручил свой меч законному наследнику Дейрону, а не бастарду Деймону, восстание черного пламени могло и не быть, и Роджер из Пеннитри был бы жив. Со временем он стал бы рыцарем, истинным рыцарем, не то что я. А меня, в конце концов, повесили бы или сослали на стену в ночной дозор. «Страшное это дело, большое сражение», — сказал сир Юстас. «Но помимо крови и резни в нем есть и красота». Красота, от которой разрывается сердце. Никогда не забуду, как садилось солнце над краснотравным полем. Десять тысяч человек полегло. Воздух наполняли стоны и жалобы. Но небо над нами, золотое, алое и оранжевое, было прекрасно. Я плакал от того, что моим сыновьям не дано его видеть. Он вздохнул. «Тот день, что бы вам ни говорили теперь, все висело на волоске. Если б не кровавый ворон...» Я всегда думал, что битву выиграл Бейлор сломи копье. Он и принц Мейкер. Молот и наковальня? Старик шевельнул усами. Певцы о многом умалчивают. Дэймон в тот день был воплощением самого воина. Никто не мог выстоять против него. Он разнес в дребезге авангард лорда Арна, убил рыцаря девяти звезд и дикого виля Уэйнвуда, а затем схватился с сиром Гвейном Корбрием из Королевской гвардии. Чуть ли не час горцевали они на конях и рубились, а убитые падали вокруг них. Говорят, что каждый раз, как сходились их мечи, черное пламя и покинутое, звон разносился на целую лигу. То ли песнь, то ли вопль. Но, наконец, покинутое дрогнуло, и черное пламя рассекло шлем Сира Гвейна, ослепив его и залив кровью. Деймон спешился, чтобы оградить поврежденного врага от конских копыт и приказал красному бивню унести его в тыл, к мейстерам. Сделав это, он совершил роковую ошибку. Вороньи зубы только что заняли гряду слез, и Ворон увидел в трехстах ярдах королевский штандарт своего сводного брата, а под ним Деймона и его сыновей. Первым он сразил Эйгона, старшего из близнецов. Он знал, что Деймон ни за что не оставит мальчика, пока в том теплится жизнь даже под градом белых стрел. И Деймон не оставил, и семь стрел пронзили его. Они слетели с лука кровавого ворона, но направляло их колдовство. Юный Эймон поднял черное пламя, выпавшее из руки умирающего отца, и ворон его тоже убил. Так погиб черный дракон и его сыновья. После этого произошло еще много всего, я знаю. Кое-что я видел сам. Мятежники обратились в бегство, но жгучий клинок повернул назад и предпринял свою безумную атаку. Его бой с Кровавым Вороном уступал только поединку Дэймона с Гвейном Корбрием. Принц Бейлор как молот обрушился на задние ряды мятежников. Дарницы с бешеным визгом метали копья, но это уже не имело решающего значения. Война была окончена, когда погиб Дэймон. От какой малости порой все зависит. Если бы Деймон остался в седле и предоставил Гвейна его судьбе, Он мог бы разбить левое крыло Мейкера еще до того, как кровавый ворон занял гряду. Тогда битву бы выиграли черные драконы, а десница короля пал, и перед мятежниками открылась бы дорога на королевскую гавань. Пока принц Бейлор подоспел бы со своими штормовыми лордами и дарницами, Дэймон уже мог бы сесть на железный трон. Певцы могут сколько угодно разливаться про молоты и наковальню, но исход битвы решил братоубийца своими белыми стрелами и черными чарами. И теперь нами правит он. Не сомневайтесь на этот счет. Король Эйрис его создание. Я не удивился бы, узнав, что ворона колдовал его милость и подчинил своей воле. Не диво, что нас постигло проклятие. Сир Юстас погрузился в мрачное молчание. Дунку хотелось знать, что из всего этого слышал Эк, но его бесполезно спрашивать. Все равно он не сознается. Сколько глаз у кровавого ворона, подумал он. День быстро накалялся. Даже мухи в такую жару не летают, — заметил Дунк. У них больше ума, чем у рыцарей. Окажут ли им с Эгом гостеприимство в холодном рву? Кружка охлажденного темного Эля пришлась бы кстати. Дунк обдумывал эту вероятность с удовольствием. Но тут он вспомнил, что говорил Эгг о мужьях красной вдовы, и жажды как не бывало. Есть вещи похуже пересохшей глотки. Было время, когда дом Озгри владел всеми землями в округе. От Нани на востоке до Галичной бухты. Снова заговорил сир Юстас. Холодный ров был наш, и подковные холмы, и пещеры Деринга, и оба берега Лиственного озера, и села Даск, Малый Даск, бутылочное дно. Девицы Озгри выходили замуж за Флорентов, Сванов, Тарбиков, даже за Хайтауров и Блэквудов. Вдали показался край Уоттого леса. Дунк заслонил рукой глаза и один единственный раз позавидовал соломенной шляпе Эго. Хорошо будет побыть хоть недолго в тени. «Раньше вотов лес тянулся до самого холодного рва», — сказал Сер Юстас. «Кто был Вот, я не помню, но до завоевания тут водились зубры и лоси, ладони двадцати вышиной. А уж красных оленей за всю жизнь было не перевести, ведь тут разрешалось охотиться только к королю да оклечетому льву. Еще при моем отце деревья росли по обе стороны ручья. Но пауки вырубили лес» чтобы расчистить пастбище для своей скотины и лошадей. Подструился струился по груди Дунка, и ему очень хотелось, чтобы его сюзерен помолчал. Слишком жарко для разговоров, и для верховой езды, и для всего остального. В лесу они наткнулись на труп большого древесного кота, кишащего червями. Фу! Эк далеко объехал падаль. Воняет хуже, чем от сира Бенниса. Сир Юстас придержал коня. «Не знал, что в этом лесу еще остались древесные коты. Отчего же он погиб?» Не получив ответа, он сказал, «Здесь я поверну обратно. Держите на запад и приедете прямо к холодному рву. Деньги у вас при себе?» Дунк кивнул. «Это хорошо. Возвращайтесь вместе с водой, сир», сказал старый рыцарь и потрусил к дому. «Я придумал, как вам говорить с леди Вебер», тут же зачистил Эк. «Надо привлечь ее на нашу сторону комплиментами». Мальчишка в своем дублете выглядел таким же свеженьким, как сир Юстас в своем плаще. «Один я, что ли, потею?» — подумал Дунг и повторил. «Комплиментами, значит. Это еще что за штука?» «Вы знаете, сир. Скажите ей, как она прекрасна». «Она четырех мужей пережила, и стара должно быть, как леди Вейт», — засомневался Дунг. «Если я скажу покрытой бородавками Карге, что она прекрасна, она меня за лжеца примет». «А вы скажите правду». Так мой брат Дейрон делает. Даже у старой шлюхи может быть что-то красивое. Волосы там или уши, как он говорит. Уши?» Сомнения Дунка усиливались. «Или глаза?» «Скажите, что платье подчеркивает цвет ее глаз?» Мальчуган пораздумал. «Если, конечно, у нее оба глаза целы, а не один, как у кровавого ворона». «Миледи, это платье подчеркивает цвет вашего прекрасного глаза». Дунк слышал, как другие рыцари отпускают дамам такого рода любезности. Не столь, правда, смелые. Миледи, ваше платье прелестно. Оно подчеркивает цвет обоих ваших глаз. Среди дам встречались и сморщенные старухи, и толстушки, и рябые. Но платья носили все, и оба глаза у них, насколько Дунк помнил, были на месте. Какое чудесное платье, Миледи! Оно прекрасно подчеркивает цвет ваших прелестных глаз. Межевым рыцарям проще жить, — посетовал Дунк. Ляпну что-нибудь не то, а она велит зашить меня в мешок с камнями и кинуть в свой ров. Сомневаюсь, что у нее найдется такой большой мешок, Сир. Но лучше бы нам прибегнуть к моему сапогу. Нет, отрезал Дунк. Выехав из уотова леса, они очутились намного выше плотины. Вода здесь стояла так высоко, что Дунк вполне мог бы осуществить свою мечту и выкупаться. Тут и утопить человека в пору, подумал он. На том берегу, вдоль ведущей на запад дороги, пролегала канава. От нее ответвлялось множество мелких, орошавших поля. Перебравшись через ручей, мы окажемся во власти вдовы. Дунк гадал, что его ждет. Он ведь один оденешенник, не считая десятилетнего мальчика, который прикрывает его спину. «Сир, почему мы остановились? обмахиваясь, спросил Эк. Мы не останавливались. Дунк послал грома через ручей. Эк последовал его примеру. Вода доходила грому до брюха, и на вдове берега они выбрались мокрые. Канава уходила вдаль, прямая, как стрела. Отсвечивая на солнце золотом и зеленью. Увидев несколько часов спустя башни холодного рва, Дунк остановился, переоделся в дарнизскую тунику и поправил меч в ножных. Не доставало еще, чтобы клинок застрял, когда понадобится вынуть его. Эк серьезным под полями шляпы лицом проделал то же самое со своим кинжалом. Теперь они ехали бок о бок. Дунк на большом боевом скакуне. Эк на муле с безжизненно повисшим на древке знаменем Озгриев. Холодный ров после всех рассказов Сира Юстаса немного разочаровал Дунка. По сравнению со штормовым пределом, Хайгарденом и другими поместьями, которые ему довелось повидать, этот замок выглядел весьма скромно. Но все же был настоящим замком, а не укрепленной сторожевой башней. Зубчатые крепостные стены насчитывали в высоту 30 футов, а дозорные вышки на каждом углу могли достать до середины оплота. На всех вышках и шпилях висели черные знамена Веберов серебряной паутиной и пятнистым пауком на ней. «Сир», — сказал Эг, — «смотрите, куда вода бежит». Канава под восточной стеной впадала в ров, от которого замок получил свое название. Услышав журчание воды, Дунк скрипнул зубами. «Эта женщина не получит мою клетчатую воду». «Едем», — сказал он Эгу. На своде главных ворот под черными знаменами виднелась глубоко врезанная в камень эмблема. За долгие века она выветрилась — но видно было, что это стоящий на задних лапах лев, составленный из отдельных квадратов. Проезжая по мосту в открытые ворота, Дунк оценил глубину рва, шесть футов не меньше. Двое стражников с копьями преградили им путь. Один с большой черной бородой, другой безбородый. Бородач осведомился, зачем они здесь. «Господин Озгри из плота прислал меня для переговоров с леди Вебер», ответил Дунк. «Меня зовут Сир Дункан Высокий». «Да уж ясно, что не Беннис» сказал Безбородый. Его бы издали учуяли. Во рту у него не доставало зуба. На груди был нашит пятнистый паук. Бородач подозрительно щурился, глядя на Дунка. Ее светлость нельзя видеть без разрешения длинного дюйма. Ступайте за мной, а ваш конюх останется при лошадях. «Я оруженосец, а не конюх», — заявил эк. «Ты слепой или просто дурак?» Безбородый заржал. Бородач приставил копье к горлу Эга. «А ну, повтори еще раз». Дунк дал эгу в ухо. «Закрой свой рот и займись лошадьми». Он спешился. «Пойду повидаюсь с сиром Лукасом». Бородач опустил копье. «Он во дворе». Под заостренной подъемной решеткой они прошли во внешний двор. Собаки лаяли в конурах. Из семистенной септы с цветными окнами слышалось пение. Кузнец у своей мастерской подковывал боевого коня. Ему помогал подмастерье. Оруженосец стрелял по мишеням из лука считая девушка с длинной косой занималась тем же, и у нее получалось ничуть не хуже. Тут же вращалась Кентана, и несколько рыцарей в стёганых подлатниках атаковали ее. Сера Лукаса Дюймеля они нашли в числе зрителей, наблюдавших за Кентаной. Он разговаривал с септоном, толстым и круглым, как бочка. Потел этот септон еще больше, чем Дунг. Может было подумать, он выкупался прямо в одежде. Дюймель рядом с ним мог сойти за копье — «Очень длинное копье, но все-таки ниже Дунка. Шесть футов семь дюймов», — прикинул Дунк. «И каждый дюйм заносчивее предыдущего. Разряженный в черный шелкой и серебряную парчу, с тем не менее, выглядел таким свежим, будто только что слез со стены. Милорд!» — обратился к нему часовой. «Вот этот явился из курятника и желает видеть ее светлость!» сиптон обернулся первый, с радостным возгласом. Это заставило Дунка заподозрить, что он пьян. «Это кто же такой? Межевой рыцарь? У вас в просторе межи длинны!» Септон осенил Дунка благословением. «Да будет воин на твоей стороне. Я Септон Сефтон. Неудачное имя, но что делать? А вас как зовут?» Сир Дункан высокий. «Похвальная скромность», — заметил Септон, обращаясь к Сиру Лукасу. «Будь я такого же роста, я именовал бы себя Сир Сефтон Огромный. Сир Сефтон Башня. Сир Сефтон Заоблачный». Его круглая физиономия раскраснелась, на рясе остались винные пятна. Сир Лукас разглядывал Дунка. На вид Дюймелю было не менее сорока, а то и все пятьдесят. Скорее жилистый, чем мускулистый, он поражал своим безобразием. Губы толстые, за ними чистокол кривых желтых зубов. Нос мясистый, глаза на выкате. Дунк почувствовал, что Лукас зол еще раньше, чем тот промолвил. «Межевые рыцари, в лучшем случае вооруженные попрошайки» худшем разбойнике. Ступай прочь, здесь такие как ты не нужны. Дунк помрачнел. Сир Юстас Озгри из Аплота прислал меня для переговоров с хозяйкой замка. Озгри? Септон взглянул на длинного дюйма. Кличит и лев. Я думал, дом Озгри вымер. Можно и так сказать. Кроме старика никого не осталось. Мы позволяем ему занимать полуразрушенную башню в нескольких лигах к востоку. «Если сир Юстас желает говорить с ее светлостью, пусть приезжает сам», — бросил длинный дюйм Дунку. «Ты был с Беннисом у плотины». Его глаза сузились. «Не трудись отрицать. Мне следовало бы повесить тебя». «Да сохранят нас семеро», — Септон вытер мокрый лоб рукавом. «Так он разбойник? Да еще такой громадный! Покайтесь, сир, и матерь помилует вас!» Тут Септон пукнул, и это свело на нет его благочестивые речи. «Ох, простите, вот что бывает от бобов и ячменного хлеба». «Я не разбойник», — ответил Дунг обоим, со всем достоинством, на какое был способен. Но длинного дюйма это не тронуло. «Не испытывайте моего терпения, сир, если вы действительно рыцарь. Бегите назад в свой курятник и скажите сиру Юстасу, чтобы он выдал нам сира Бенниса вонючего. Если он избавит нас от хлопот и за одного рыцаря из-за плота, Миледи, возможно, проявит некоторое милосердие». «Я сам поговорю с Миледи» о сире Беннисе, о стычке у плотины и о покраже нашей воды. — О покраже? Попробуй заикнуться об этом, и окажешься рву еще до заката. Ты уверен, что хочешь с ней говорить? В одном Дунк был крепко уверен. Ему очень хотелось заехать кулаком в желтые зубы длинного дюйма. Я вам уже сказал. — Да пусть себе говорит, — вмешался Септон. — Какой от этого вред? Бедный сер Дункан проделал такой долгий путь под палящим солнцем. Пусть скажет то, что хотел. Лукас снова окинул Дунка взглядом. «Прислушаемся к служителю богов. Пойдем и сделаем милость. Будь краток». Он зашагал через двор, и Дунку поневоле пришлось его догонять. Двери септы в это время отворились, и оттуда стали выходить богомольцы. Рыцари, оруженосцы, сдюжину ребятишек, несколько стариков, три септы в белых одеждах и одна грузная благородная дама в синем домастовом платье с мирийским кружевом таком длинном, что подол волочился по земле. Дунк дал ей лет сорок. Под серебряной сеткой лежали высоко взбитые рыжие волосы, но даже они уступали яркостью красному лицу. «Миледи», — сказал сир Лукас, — «вот этот межевой рыцарь заявляет, что приехал от сира Юстаса Озгрея. Угодно вам будет его выслушать?» «Если вы того хотите, сир Лукас». Она так возрилась на Дунка, что ему невольно вспомнились разговоры эго о колдовстве. Не похоже, однако, чтобы она купалась в крови ради сохранения красоты. Толстая, приземистая, и голова у нее как редька. Даже прическа этого не скрывает. Нос слишком велик, рот через чурмал. Оба глаза, к счастью, на месте. Но дунку сделалось не до комплиментов. Сер Юстас поручил мне поговорить с вами о недавнем происшествии у вашей плотины». «У плотины?» — заморгала она. Вокруг них собирался народ, и Дунг чувствовал на себе недружелюбные взгляды. «На клетчатом ручье!» «Ваша светлость построила там плотину». «Да нет же. Я все утро посвятила молитвам, сир». Дунк заметил, что сир Лукас посмеивается, но продолжил. «Я не хотел сказать, что вы построили ее самолично, но без воды у нас весь урожай погибнет. И ячмени, и дыни...» «Дыни?» — заулыбалась она. «Я люблю дыни. Какого они сорта?» Дунк обвел взглядом собравшуюся толпу, и ему стало еще жарче. «Что-то тут не то. Длинный дюйм из меня дурака делает». «Миледи, быть может, мы поговорим с глазу на глаз?» «Ставлю оленя, он переспать с ней хочет, Арясина! гаркнул кто-то, и все покатились со смеху. Дама, испуганно попятившись, закрыла руками лицо, и одна из септ обняла ее за плечи. «Что тут за веселье?» — произнес звонкий и твердый голос. «Кто-то, кажется, изволит шутить? Зачем вы докучаете моей родственнице, сир рыцарь?» Голос принадлежал девушке, которую Дунк видел у мишеней для лучников. На бедре у нее висел колчан, а в руке она держала длинный лук, слишком большой для такой невысокой девушки. Если Дунку недоставало дюйма до семи футов, то ей не доставало дюйма до пяти. Ее талию он мог бы обхватить ладонями. Рыжая коса опускалась почти до колен. Дунк смотрел сверху вниз на вздернутый нос, подбородок с ямочкой и легкую россыпь веснушек. «Простите великодушно, леди Руана», — сказал миловидный молодой лорд с кентавром касвелов на дублете. «Этот Олух принял леди Гелисенту за вас!» «Так это вы, красная вдова!» брякнул Дунг, переводя взгляд с одной на другую. «Но вы так... так молода?» Девушка перебросила лук долговязому парню, с которым стреляла по мишеням. «Мне двадцать пять, говоря откровенно. Или вы хотели сказать «так малы»?» «Так прекрасны». Дунк сам не знал, откуда это взялось. Но радовался, что оно подвернулось вовремя. Ему нравился ее носик, ее светло-рыжие волосы, и маленькие, но хорошо вылепленные груди под кожаным калетом. Я думал, что... То есть мне говорили, что вы уже четырежды овдовели, и я... Мой первый муж умер, когда мне было десять, а ему двенадцать. Он был оруженосцем моего отца и пал на краснотравном поле. Боюсь, что мои мужья долго на свете не заживаются. Последний умер по весне. Так говорили обо всех, кто умер два года назад от весенней хвори. Он умер по весне. По ветре унесло десятки тысяч человек в том числе мудрого старого короля и двух молодых, подававших большие надежды принцев. «Я соболезную вам, миледи...» «Комплименты, Чурбан, переходи к комплиментам. Ваше платье...» «Платье?» Она кинула взглядом свои сапоги, бриджи, просторную полотняную рубаху и колет. «Но на мне нет платья. Я хотел сказать ваши волосы. Они такие мягкие и...» «Почем вы знаете, Сир?» «Если бы вы трогали мои волосы, я бы это запомнила». «То есть не мягкие, а рыжь... огненные?» В отчаянии промямлил Дунг. «Они просто пылают». «Надеюсь, все же не так, как ваше лицо». Она рассмеялась, и все собравшиеся подхватили ее смех. «Все, кроме Сира Лукаса, длинный дюйм». «Миледи», — сказал он, — «этот человек из наемников Озгри. Это он вместе с Беннисом напал на наших землекопов у дамбы, когда ранили Уолмера». Старый Озгрип прислал его для переговоров. «Точно так, миледи, меня зовут Сир Дункан Высокий». «Скорее уж недалекий», — вставил бородатый рыцарь с разветвленной молнией лейгудов. Смех возобновился, и даже леди Гелисента хихикнула, оправившись от испуга. «Неужели учтивые манеры в холодном рву умерли вместе с моим лордом-отцом?» — холодно молвила девушка. «Нет, не девушка, а взрослая женщина». Хотела бы я знать, как мог Сер Дункан так ошибиться. Дунк злобно глянул на Сира Лукаса. Вина целиком моя. Так ли? Вдова оглядела Дунка с головы до ног, задержав взгляд на груди Дерево и летящая звезда. Этот герб я вижу впервые. Она провела двумя пальцами по ветке вяза на тунике у Дунка. И он не вышит, а нарисован. Я слышала, что так раскрашивают шелка в Дорни, но вы слишком велики для Дорницы. Не все дарницы маленькие, Меледи. Дунк чувствовал ее пальцы сквозь шелк. На руке у нее тоже веснушки, и по всему телу, наверное. У Дунка внезапно стало сухо во рту. Я провел в Дорни год. Там все дубы такие высокие? Спросила она, проведя пальцами по ветвям дерева у его сердца. Это, собственно, вяз, миледи. Хорошо, я запомню. Она убрала руку. Во дворе слишком пыльно и жарко для разговора. — Проводи сера Дункана в мою приемную палату, Септон. — С удовольствием, сестрица. — Наш гость, думаю, хочет пить. Вели заодно принести вина. — Вина? — просиял толстяк. — Ну, раз вы того желаете. Я приду, как только переоденусь. Она расстегнула пояс с колчаном и отдала своему спутнику. — Пусть мейстер Серик тоже придет. Пришлите его, сер Лукас. — Я приведу его тотчас же, миледи. — заверил длинный дюйм. Она одарила своего костеляна холодным взглядом. «Нет нужды. Я знаю, как много у вас дел в замке. Довольно будет, если вы пришлете мастера ко мне в комнаты». «Миледи», — сказал Дунк и вслед, — «я оставил своего оруженосца за воротами. Можно ли ему пойти с нами?» «Оруженосца?» Улыбаясь, она из 25-летней женщины превращалась в 15-летнюю девушку. И очень красивую девушку, полную задора и смеха. «Разумеется, если вы так желаете».